работа не идет и я завариваю себе еще кофе перед смертью не надышишься и работой не насытишься один выговор у меня уже есть за опоздание алина петровна строго в урочный час прикатывающая на работу в комфортабельной машинке дежурит у входа с хронометром на перевес я стараюсь выходить пораньше но бывают дни когда автобусы ломаются или не выходят на линию или такие набитые что втиснуться в них просто невозможно так что одно опоздание есть И организация работы городского транспорта вскоре обеспечит мне еще два. Поэтому стараться нет никакого смысла. Лучше вернуться к планированию суицида и закончить эту странную жизнь, в которой я не приняла ни одного самостоятельного решения. В сущности, я отличаюсь от покойника только наличием пульса и дыхания. У меня нет родных, любимых и друзей. Никто не встревожится, что я не отвечаю на звонки просто потому, что никто мне и не звонит. Да что там? Меня из морга будет некому забрать, и надо обдумать, как выйти из этой щекотливой ситуации с честью. Тёте Саши разве что передать конверт с деньгами и трогательной запиской, чтобы устроила мне самые простые похороны. А главное, отсутствие душеприказчиков — не повод откладывать самоубийство. Проживи я еще хоть сто лет, все равно останусь такой же одинокой. Я будто рыба за стеклом, или, вернее сказать, призрак. Бесплотный дух, которого никто не замечает. Хотя с бесплотностью это я очень сильно себя польстила, хихикаю. Хотя смеяться в одиночестве еще хуже, чем плакать. Звонит телефон. Гудки быстрые, значит, это городской вызов, а не местный. Раздумываю, брать, не брать. Наверняка это не меня. Сто процентов не меня. И придется бегать по отделению, искать нужного абонента. Кофе остынет. Нет, пусть берут трубки те, у кого есть близкие люди. Телефон замолкает и тут же оживает снова. Делать нечего. Поднимаю трубку и слышу бархатистый женский голос, произносящий мое имя. Через десять минут сижу, тупо глядя на телефон. А вдруг я задремала на секунду, и разговор пригрезился мне. Где доказательства? Моргаю. Нет, я не сумасшедшая, но в такие вещи обычно стараешься не верить до последнего. На всякий случай щиплю себя за руку, «Хоть и не понимаю, зачем люди это делают? Ведь если спишь, то и щиплешь себя во сне». Смотрю на клочок бумаги, на котором записала, куда ехать. Он выглядит настоящим, а я нормальный человек, что бы там ни утверждала Алина Петровна. Переодеваюсь из спецодежды в свои вещи. Выгляжу, конечно, так себе. Особенно свитер убогий, потому что на улице под курткой не видно, а на работе я его снимаю. Пожалуй, успею заехать домой, Облачиться во что-нибудь торжественное. Крюк невелик, а случай особый. Еще надо отпроситься у Алины Петровны, иначе через двадцать минут будет составлен акт о моем прогуле. Протягиваю руку к местному телефону, но нет, лучше лично. «Я вас не приглашала», — бросает Алина, когда я открываю дверь ее кабинета. Руководителя она, конечно, никакой, но умение унизить подчинённого ей не занимать. Все-таки вхожу и рапортую. Прошу разрешения отбыть в суд для дачи показаний. Она пожимает плечами, мол, нечего беспокоить меня по такой мелочи. Ставлю на ее стол пакет. Раз уж зашла, передайте, пожалуйста, эту вещь вашему супругу. Алина хмурится. Что это? Не волнуйтесь, всего лишь магнитофон. Он принадлежит вашему мужу. Оставьте себе, бросает она. Спасибо, не нуждаюсь. Собираюсь уходить. Рука уже на ручке двери. Через пять минут меня не будет, а эта курица даже не подумает, в какой суд и зачем я поехала. Наверное, я должна проявить великодушие. Даже точно должна просто уйти и все. Так будет лучше для меня же самой. Когда-то я не смогла сохранить выдержку. Так не это ли лучший довод, чтобы проявить ее теперь? Возвращаюсь к ее столу. «Алина Петровна, я должна сообщить вам кое-что еще».